Глава одиннадцатая. Распахнув облупившуюся от времени дверь, мой сопровождающий пропустил меня вперед, а сам остался в холле. Заезжая в малую гостиную, я думала, что буду завтракать одна, но за небольшим круглым столом, рассчитанным на десять персон, уже сидел онгер Реган и Маяла. Моя мачеха выглядела подавлена, ковыряясь в своей тарелке, она не отрывала от ее содержимого взгляда. Ангер же, не скрываясь, рассматривал ее. Облаченный в черное, с неестественно белыми, почти седыми длинными волосами, он пугал. Не знаю, какой у него там истинный облик, но и под личинами он отталкивал холодностью и неким высокомерием. Дверь позади меня привычно скрипнула. Вилка в руках маяла и замерла. Подняв голову, она уставилась на меня, будто я призрак. «Так невкусно?» – тихо спросила я. Моя лачина отложила вилку в сторону и просияла. Столько счастья в ее глазах я давненько не видала. «Я же говорил, что жива она и невредима. Стоило ли убиваться?» – проворчал Риган. «Да, характером он недалеко ушел от моего Гера. Мужчина был уже в возрасте. Во всяком случае, создавалось именно такое ощущение. Да и поведение выдавало уже бывалого воина». «Все?» «Можно уже поесть, не выслушивая ваших хлюпанье носом? Откуда только столько недоверия?» Продолжал ворчать он. Вспомнив, что пережила Маяла этой ночью, я вспыхнула негодованием. «Легко сильному мужчине осудить в слабости женщину, что ему едва до плеча достает», — четко произнесла я, глядя он Гера в глаза. «Откуда только смелость взялась? Но что-то во мне изменилось». Наверное, наконец-то гордость прорезалась, а может и глупость. Но чего-то я знала, что Риган ничего не сможет мне сделать. А Кайл? А Кайл встанет на мою сторону и защитит. Такая откровенная наивность с моей стороны. Но я верила, что северянин, надевший на мою руку брачные браслеты, в обиду не даст. Амела, тихо выдохнула мачеха, не дерзи, мужчине. Ее слова показались мне смешными. Не дерзить, вот уже нет. Не теперь. Мне понравилось быть сильной, смелой и высказывать свое мнение. Нет, не дерзить, но хотя бы не сглатывать обиду. Ангер перевел на меня взгляд и прищурился. На краткое мгновение через зелень глаз я уловила глубокий синий оттенок и была готова поклясться, что мне не показалось. Это был истинный их цвет. Я понимаю ваше неудовольствие, Вортеса. Ухмыльнувшись, мужчина откинулся на стуле. «Но вашей родственнице было сказано о вашем нынешнем положении, и разыгрывать трагедию было ни к чему». Эти слова дернули струны моей души и вызвали удушающую злость, граничащую с яростью. Меня лихорадило, бросало в разные оттенки чувств так, словно кто-то открыл дверь в мое сердце и оставил ее распахнутой. Я с трудом контролировала себя и подавляла негатив, не позволяя себе лишнего. Но обвинять мачеху в том, что она переживала за меня, не поверила, что мне сохранили жизнь, не покалечили – это уже лишнее. Я ее прекрасно понимала, а вот мужчина проявил черствость. «Трагедию?» – прошипела я. «Ангер, а вы женаты?» Этот вопрос вырвался сам собой. «Нет». Отрезал он и отвернулся, делая вид, что теперь его более интересует еда в его тарелке. «Оно и понятно», – неожиданно шепнула Маяла, испугавшись своих слов, резко вскинула руку и прикрыла ладонью рот. «Простите», – выдохнула она. «Что?» – рыкнул мужчина, глядя на нее в упор. «Маяла говорит, оно и понятно. У вас очень сложный характер, гер, не моргнув и глазом разъяснила я. Мачеха затравленно ухватилась за вилку и принялась завтракать. Риган Дженни, удостоив меня вниманием, продолжал буравить ее своими непостоянными очами. Что-то происходило между ними, то, чего я не понимала, но напряжение буквально пронизывало воздух вокруг нас. Позади меня снова скрипнула дверь. «Кажется, я что-то пропустил». Поравнявшись со мной, Кайл склонился и коснулся губами моего виска. «Ты выспалась». Прелесть моя воинственная». Кивнув, я подъехала к столу. Все, что увидела на нем, это горка жареного мяса, резаные овощи и вареные чищенные яйца. Такого бедного стола у нас еще не было. Оценив скудность поданных блюд на завтрак, я глянула на Маялу, но та была поглощена ковырянием в яичном желтке. «Что-то не так, Амела? поинтересовался Гер, присаживаясь рядом. «Такой странный завтрак». Улыбаясь, неуверенно пролепетала я. Мужчины разом хмыкнули. «Северяне, Вартеса, не привыкли разбрасываться продуктами. Еда для нас роскошь, поэтому мы готовим ровно столько, сколько можем съесть, и не более». Лениво протянул Безликий. Моя лоробка подняла голову и прислушалась. «И, князья, — уточнила я, — и ваш стол всегда столь скуден?» «Всегда», — подтвердил слова своего онгера Кайл. «А что не так-то? Тут есть все, что нужно. Мясо, зелень, овощи и даже яйца. Хотя в нашем доме обычно подают что-то одно». Пожав плечами, я признала, что это имеет смысл. Правитель должен быть бережлив, когда вокруг голод и разруха. «А как же застолье?» – негромко вставила свой вопрос Маяла. Кайл пожал плечами. Видно было, что он обдумывает ответ. «Застолья у нас бывают, конечно. Как правило, это основное блюдо. Например, жареная дичь. Много овощной нарезки». «И брага. Закончила я за него». «Уж чего. А застолье мы насмотрелись, когда гости дорогие из-за стола ползком выбирались. А сколько девушек попортили в пьяном угаре, что вспомнить страшно». «Северяне не поддаются хмельной магии». Улыбнувшись, осадил мой праведный гнев Кайл. «Совсем?» Искренне удивилась я. «Абсолютно. Ни древние, ни иные не пьянеют». «Это хорошее качество», – выдохнула Майала и, снова вжав голову в плечи, принялась мучить яйцо на своей тарелке. «Что же, рад, что вы нашли в нас что-то хорошее», – хохотнул Майгер. «Я думаю, тебе, Амыла, уже донесли, что случилось этой ночью. Заострять на этом внимание я не желаю. Я обещал тебе вернуть твою мачеху. Вот она перед тобой». Живая и невредимая. Кайл выжидательно посмотрел на Мачиху, та робко подняла голову и закивала. Замечательно. Этому дому нужен управленец, поэтому я предлагаю эту должность вам, Вия Маяла. Я признаться не совсем поняла, о чем он. Ваши матери служат при своих детях прислугой? Мое удивление все же вырвалось наружу. Почему? Кайл забавно моргнул, видимо не понимая меня. «Вы сказали, что я ваша супруга. Это был обман?» Мое сердце дрогнуло. «Нет, ты моя Вартеса, но тебе мои брачные браслеты». Кайл действительно не догадывался, куда я клоню. «Тогда почему вы предлагаете должность женщине, которая меня растила после смерти родной матери? В глазах людей она моя мать. Женщина, что защищала меня все эти годы, облегчала боль, заботилась, порой просто таскала на себе» когда мне было особенно плохо. Меня немного понесло, но, ощутив, как маяла сжала мою ладонь, лежащую на столе, я замолчала. «Это очень хорошее предложение», улыбнувшись, произнесла она, глядя на Кайла. «Я с радостью его приму». Мужчины казались растерянными. В комнате повисло неловкое молчание, я разглядывала картину, изображающую лес, а внутри в душе кипело от злости. Я понимала, что такое предложение – щедрость со стороны северян. Не убили, не выкинули из дома, работу предложили. Разумом я осознавала, что нужно быть благодарной, но душа возмущалась по поводу такой несправедливости. «В доме северян, милая Амела, всеми делами заведует жена или родственница Варда. В моем доме, например, это моя мать. Мы не позволяем чужим, посторонним людям вникать в наш быт». Предлагая вашей матушке заняться управлением дома, Гер Кайл обозначил, что теперь она часть клана Бессон. Здесь нет ничего унизительного. «Простите», — выдохнула пристыженно. «Что-то слишком много гонору я выказала». Сжав подлокотник кресла, попыталась успокоиться. «Что еще тебя тревожит, Амелла?» — тихо спросил Кайл, склонившись надо мной. «Даже сидя, он нависал, как гора. Раньше я считала эту комнату просторной». Но когда тут два таких гиганта, как мой Гер и Риган, пространство становилось теснее. Я чувствую себя немного странно, честно призналась я. Что-то болит, всполошилась Маяла, на мгновение забыв о своем страхе и неуверенности. Нет, просто на душе как-то опьяняюще легко. Стесняясь обнажать свои чувства, пролепетала я. Боюсь, это я виноват. Кайл подцепил на вилку кусочек мяса и с блаженной улыбкой отправил его в рот. Не хотел, чтобы ты меня боялась и, кажется, перестарался, уничтожив весь страх. Что? Мысль, что этот наглец копался в моей душе, казалась кощунственной. Я же не специально. Быстро проживав, Герстаской тоской глянул на следующий кусочек мяса. Только аппетит не порти, колючка моя. Я не всегда контролирую свой дар. Это вышло случайно. Я очень хотела ему поверить, поэтому смолчала. Позавтракали мы в молчании. Мужчины периодически поглядывали друг на друга, словно переговариваясь. Я же пыталась разобраться в себе и в своих чувствах. Дождавшись, когда мужчины выйдут из-за стола, я наконец-то расслабилась и, отобрав тарелку с так и несъеденным яйцом у Маялы, выжидательно на нее уставилась. «Хочешь знать, что было?» – догадалась она. Я обернулась проверить, где находится то ли мой охранник, то ли моя новая нянька. Молодой воин, которого Кайл между делом назвал Виалиш, сидел в гостиной и, кажется, дремал. Да, с такой должностью он не перетрудится. Обернувшись к мачехе, я приготовилась выслушать ее рассказ. На лице родной женщины было столько вины и горечи, что впору расплакаться. Потянувшись, я накрыла ее ладонь своей, совсем как она недавно. За столько лет поддерживать друг друга стала нашей традицией, а может, даже привычкой. Я просила его взять тебя с нами. Плакала, на коленях умоляла не оставлять северянам. Тихо пробормотала она. Но получила резкий отказ. Что тебе рассказать, моя родная? Как отъехали подальше, так свернули на просеку какую-то. Телегу остановили. Сразу стало понятно, что к чему. Князя связали. Он даже не сопротивлялся, скулил, как пес дворовой. Да все пытался заползти под телегу. Про меня сначала и забыли. Бежать бы мне тогда, но я истуканом замерла. Так страшно было. Они всю повозку перетрясли, все ценное, что было, в одну кучу сбросили. Долго делили княжеское добро, а уж потом, как сумки с награбленным к седлам своим привязали, и про меня вспомнили, твари. Маяла замолчала и опустила глаза. Я знала, что они не тронули, не успели. Но сам факт, что ее терзали эти подонки, злил до скрежета зубов. «Это просто нужно пережить», — шепнула я. «Так ты всегда мне говорила, а теперь мой черед пришел. Переступи через это, Маяла, и живи». Она улыбнулась и, потянувшись через стол, неуклюже обняла. «Я по первой, когда горе с твоей сестрой и мамой случилось, все боялась, что ты меня возненавидишь», – тихо призналась она. «Тебе это было важно?» Находясь в ее объятиях, я окончательно успокоилась и прикрыла глаза. «Очень, Амела, пригладив мои волосы, Маяла отстранилась. «Мы никогда не разговаривали об этом. Сначала я не хотела бередить твои раны, а потом его вовсе оставила эту тему». «Тебе есть что рассказать?» – шепнула я. «Давай хоть сейчас поговорим». Обойдя стол, мачиха присела на стуле и взяла мои ладони в свои, сжав, положила их на подол своего старенького синего платья. «Мы с твоей мамой были дружны в детстве. Моя старшая сестра Хея и княжна Америс считались подругами, не разлей вода. Но меня младшую часто брали с собой на прогулки или на проказы». Я любила твою маму как старшую сестру. Обожала просто. Она учила меня вышивать, ухаживать за растениями, плести корзинки. Все самые счастливые воспоминания моего детства связаны с ней. Маяла замолчала, тяжело вздохнув, а я наконец поняла, что двигало ею все эти годы. Ты стала для меня той, что когда-то была для тебя она, спросила я, уже зная ответ. «Да, Амела, да». В ее глазах стояли слезы, но женщина, занявшая место моей мамы, улыбалась. «Когда я узнала, что сотворил князь Русско, я была в ужасе. Он взял меня в любовницу силой, как и многих до этого. Амэрис требовала, чтобы он оставил меня в покое. Это злило твоего отца. Кто же знал, что он избавится от надоевшей семьи, чтоб его душа горела в муках?» Ты могла рассказать и раньше. Я бы не мучилась в неведении столько лет. Пролепетала я, смахивая с ресниц непрошенные слезы. Я винила себя, Амела. Не знаю, в чем моя вина, но я чувствую ее. Твоя мама пыталась защитить меня. Она была старше, умнее и хитрее. Но все закончилось ее смертью. Я чувствую за собой вину. И я так хочу, чтобы ты была счастлива. Ты мне родная, Амела. И я люблю тебя так же, как любила Америс. «Мой отец свое получил», — прошепела я. «Да, этот княжеский выродок так желал сына, что изводил меня своим контролем. А после того, что случилось с тобой, у меня случались истерика за истерикой. Мой малыш так и не смог сделать вдох. А после я сделала свою утробу пустой и опила зелье». До сих пор удивляюсь, как этот малыш его обошел. Знахарка говорит, что, видимо, у меня развивается маг жизни. Просияв от таких новостей, я завистливо вздохнула. «Надеюсь, северяне сдержат слово, и наша жизнь станет хоть чуточку лучше», — оптимистично произнесла я. Мачеха засмеялась тяжело, но искренне. «Этот Геркайл, у него такой жуткий взгляд!» Маяла украдкой взглянула на дверь. Когда мы прибыли, знаешь, я молчать обо всем хотела. Насилия ведь не было. Издевались, но тронуть так и не успели. Этот Риган, он что, сама смерть? Ветром между врагов скользил. Я даже не поняла, как он убил. А глаза, что сапфиры, злобой полыхают. И Амела, При нем и оружия-то не было. Он им горло повыдергивал. Мгновение и поляна усеяна мертвецами. Я в таком шоке была, а он мне все в глаза заглядывает и шепчет, что все будет хорошо, что теперь со мной ничего больше не случится. Я так испугалась, а тут этот твой гер, и с расспросами, что да как. И опозорить себя, пятна тем фактом, что я где-то в лесу в руках выродков была, не желала. Поползут же слухи. Людям правда не нужна, им бы языками почесать. Так вот и думала, смолчу обо всем. И Реган этот вроде не болтлив. Маяла умолкла и странно на меня посмотрела, словно обдумывала до конца откровенничать или все же укрыть что. Мы ведь столько лет под одной крышей. Я уже успела выучить каждый ее особенный взгляд. «Говори, матушка, не строй там тайны великие». Потолкнула я ее к дальнейшему рассказу. Она, правда, немного сбивчиво объяснилась, Но оно и понятно в ее состоянии. Моя лоскупа улыбнулась. «Внимательная какая!» – пробурчала она. «Ну так слушай. Подошел ко мне гер этот. Я как-то растерялась. Ведь не каждый день такого красавца увидишь. Медовые глазища, улыбка такая, что и древняя старуха румянцем зайдется и вспомнит, что женщина она. А ямочка на подбородке. В общем, красавец. Но как только глянул он мне в глаза – Словно колпак сочесняли Я солгать не посмела. Все как на духу выложила. Мне так жутко никогда не было. Словно смерти в глаза заглянула. Он все выспросил. Да и отошел. Словно ничего и не было. Снова эта мальчишечья улыбка на его устах. Странный он. И такой пугающий. Я призадумалась. Что-то в словах маялы было тревожищее. Я вспомнила свою первую реакцию на Гера. «Меня ведь он тоже испугал, а потом страх словно развеялся. Но так ведь не бывает. Не может столь сильное чувство исчезнуть за столь малый срок без следа». «Они все странные», — подтвердила я слова мачехи. «И этот онгер Риган тоже». «А этот вообще жуть нечеловеческая», — пискнула Маяла и снова оглянулась на дверь, проверить, не слушает ли нас «Кто?» Но виден был только Ви Алиш, дремлющий в глубоком кресле. Молодой воин даже чуть слышно сопел. Его нога странно дернулась, будто снится ему что. Волосы молодого человека мгновенно перекрасились в медный, рыжий цвет. «Действительно жуть», – пролепетала я. И уж точно не Хотя они и не скрывают того, что не люди. Геркайл, когда злится, теряет свой облик и превращается в некое порождение тумана. Я даже прикоснулась к нему, словно дымка, но столь густая. Это словами не передать. Я передернула плечами. Они называют себя иными. И глядя на это чудо в кресле, я снова бросила взгляд на Безликого. Охотно верится, что непростые люди это. Комнату огласил звон колокола. Виалиш мгновенно распахнул глаза и сел ровнее. Поправил свой легкий серый кафтан. Оглянувшись на Маялу, я обнаружила крайнее удивление на ее лице. «К чему это лед созывают?» – выдохнула она. Колокол продолжал призывно звонить.